«Вы проходите и присаживайтесь. Девочки, закройте там кто-нибудь дверь поплотнее». Нотариус по завещательным делам куталась в шаль, чихала, кончик носа у нее был красный, воспаленный. «Вот весна», — проговорила она, благожелательно глядя на Ника поверх очков. «Всякий раз болею, но все равно радуюсь, что зима кончилась». Ник неловко кивнул. «Был вечер. Сиреневый, апрельский, длинный». В такие вечера, когда солнце ломилось в окна кабинета, когда нагревался паркет, и от него начинало тоненько пахнуть мастикой, когда под окнами далеко и отчетливо разносились голоса, особенно приятно было работать. Нику пришлось и сегодня работу бросить, чтобы поехать к нотариусу. «Только в конце дня», — предупредила та по телефону, — «днем у нас не протолкнешься». Вот и пришлось ехать в конце дня. «Павел Алексеевич звонил», — продолжал нотариус. Ник забыл, как ее зовут, и мучительно пытался вспомнить. «Честно сказать, мы таких вещей не практикуем. Есть стандартная процедура оглашения завещания, открытия завещательного дела и вступления в права. Но там же какая-то история произошла с вашим завещателем. Его убили», — проинформировал Ник. Нотариус посмотрела на него. «Вот видите?» — непонятно сказала она. «Можно ваш паспорт?» Документ она изучила моментально и профессионально, словно просканировала. «Как же ее зовут?» В ней было некое противоречие, И Ник никак не мог понять, в чем дело. Самая обыкновенная женщина средних лет, да еще простуженная, прячет нос в платок, шмыгает, очки сползают. «Уголовное дело открыто?» Задумавшийся Ник посмотрел вопросительно. «А я не знаю точно, должно быть открыто». «Тогда вы не сможете вступить в права, пока по делу не будет вынесено решение». «Дело не в правах», — сказал Ник. «Как же ее зовут?» Дело в том, что ни я, ни брат не знаем человека, который что-то такое нам завещал». «Не что-то такое, а наследство», — строго поправил нотариус. «Татьяна Петровна, чай поставить?» — спросила просунувшаяся в дверь девушка, и Ник с облегчением выдохнул. «Вот как ее зовут, ну, конечно». «Нет-нет, женьчка не нужно». «Мы никогда о нем не слышали и не знаем, что за наследство», — продолжал Ник. «Нас уже вызывали в полицию, а мы не понимаем». «Странно», — сказала Татьяна Петровна задумчиво, — «завещание составлено не очень давно, и вы ничего о нем не знали?» Ник посмотрел ей в глаза. Она поправила очки. «Нет, не знали». «Ну, давайте посмотрим». Папка лежала у нее на столе, видно, специально приготовленная к разговору. Нотариус открыла ее и пролистала. «Указаний на ваши родственные связи в завещании действительно нет», — сказала Татьяна Петровна. Но наследники определены совершенно однозначно. Галецкий, Николай, Александр Михайлович и наследуют в равных долях. Что? Что именно наследуют?» Она вдруг усмехнулась. «Наследство хорошее», — проговорила она. «Я бы даже сказала, превосходное. Две квартиры, одна в подколокольном переулке, другая в Брюсовом. Это самый центр. Вы понимаете, центральнее только Спасская башня». Далее два дома, один на Николиной горе, второй в поселке Усово по Рублевскому шоссе. «Это что касается недвижимости?» Не улыбнулся Татьяне Петровне. «Здесь какое-то недоразумение», — сказал он, стараясь быть как можно более убедительным. «Никаких недоразумений», — жестко возразила она. Опять проявилось несоответствие простуженной женщины и профессиональной орлицы, сбивавшей Ника с толку. «Далее коллекция картин, коллекция старинного серебра», коллекция хрусталя и бронзы, все должным образом оформлено, каталогизировано, атрибутировано». Ник потянулся было к бумагам. «В руки ничего не дам», — предупредила Орлица. «Уж поверьте мне, я не ошибаюсь и не морочу вам голову». Некоторое время они посидели молча. «И что мне теперь делать?» — спросил Ник. «Ну, хоть что-то он должен был спросить». «Я не знаю», — живо откликнулась обыкновенная женщина Татьяна Петровна. «Видимо, прежде всего вам нужно дождаться решения по уголовному делу, а затем вступать в права в соответствии с процедурой». «С какой процедурой?» — спросил Ник. «Мы не знаем никакого, как его, завещателя?» «Милютин Александр Агеевич. Может быть, он ваш родственник, а вы просто не в курсе дела?» «Да ну! Я могу дать вам его официальный адрес. Сходите, потолкуйте с его домочадцами, хотя, конечно, вряд ли они будут рады вас видеть». «Домочадцами?» — опять тупо переспросил Ник. «Послушайте, Татьяна Петровна, все это...» Орлица быстро перебила его, похлопав, все поперек. Ник достал мобильный телефон, посмотрел на него, подумал, сунул было обратно, но все же решился. «Мам, Никуш, привет, ты как там?» «Мам, кто такой Милютин Александр Агеевич?» Мать, кажется, очень удивилась. «Не знаю, а что, должна знать? Мам, у нас точно нет такого родственника?» Тут она засмеялась. Она всегда смеялась так, что все вокруг начинали улыбаться, и жизнь становилась понятнее и проще. Ник так до сих пор и не женился, потому что ему не попадались женщины, которые умели так же смеяться. «Никуша, все наши родственники тебе известны, включая грузинских. А что такое? Ты нашел нам нового родственника? Он потерял память и забыл о нас, а сейчас вспомнил?» «То есть нет?» «Нет», — сказала мать, и опять засмеялась. «Когда ты летишь в Бразилию?» Ник время от времени выступал на далеких конференциях, и мать этим гордилась. Он сказал, что не скоро, через месяц. Поклялся, что в субботу приедет обедать и постарается прихватить с собой Сандро, и нажал отбой. Итак, никакого Александра Агеевича. Как любой мужчина, Ник терпеть не мог проблем. Никаких. Он ненавидел и боялся поликлиник, паспортных столов, техосмотров, налоговых уведомлений, изменений реквизитов банковского счета конторы, в которой он платил за интернет, перевыпуска кредитной карточки и новой версии Word. Все эти ужасные трудности отнимали у него душевные силы, нужно было заново приспосабливаться, осваивать, привыкать, терять время. «Неизвестное наследство и убийство – проблема, да еще какая! Куда там новой версии Word?» «Этим придется заниматься», – пробормотал Ник себе под нос. Он понятия не имел, что значит «заниматься». Зате и детективное расследование?» Обратиться к адвокату Сандро, чтобы тот затеял? Вернуть наследство тем, кому оно на самом деле принадлежит по праву? И как это проделать? Он шел по бульвару, размышлял, заранее всего боялся, страдал и убивался, что жизнь его теперь уж точно загублена, и спохватился, что идет в другую сторону от машины, уже когда был довольно далеко. «Подколокольный переулок 5», — прочел он на чистеньком стене углового дома. Влево уходил уютный старомосковский переулок с узким тротуаром, выступающим клетками старинных лифтов, липами, еще не зазеленевшими, но словно тронутыми акварельной краской. Как там сказала орлица Татьяна Петровна, «Навестите домочадцев вашего завещателя, поговорите с ними». «Почему я должен все это делать?» — сам у себя спросил Ник. «Таким образом, за видеоконференцию отвечаете вы, а мы отвечаем за организацию раздаточных материалов. Бодро откликнулся какой-то дядька, марширующий мимо. Ник не сразу понял, что дядька разговаривает по телефону, в ухе у него был наушник, вид исключительно деловой. Сверяясь по бумажке, Ник дошел до ухоженного подъезда с маской над чугунным козырьком. Наличники выкрашены светло-серой краской. В доме было всего четыре этажа, в крыше мансардные окна. На массивной двери, разумеется, висел кодовый замок. Пока Ник размышлял, как ему поступить, Уйти во Освояси, вызвать консьержа или набрать номер квартиры, дверь открылась, и выскочила девчушка, тащившая на привязи нечто вроде квадратной тележки. Тележка упиралась и не шла. «Да ладно тебе, пыхтя, говорила девчушка. «Что такое-то? Сейчас до памятника дойдем и обратно». Тележка притормозила возле Ника, злобно на него гавкнула и неохотно посеменила дальше. «Это что за порода?» Вслед девчушки спросил Ник, которому до смерти не хотелось заходить в подъезд, и было понятно, что зайти придется, раз уж дверь сама открылась. «Мопс!» — она на ходу засунула в капюшон кудри. «Вредный ужас! Только папу слушается. Смотрите, что сейчас будет. Моня, идем быстрее, или папа тебя отшлепает!» Вредный мопс-тележка подпрыгнул на всех четырех лапах, словно табуретку передвинули, и устремился вперед. Девчонка понеслась за ним. Ник посмотрел им вслед, вошел в подъезд, и стал подниматься по закругленной лестнице. «Вы в какую квартиру?» — расплескав тишину, закричала из своей клетушки бдительная дежурная. «В восьмую». «А вас там ждут?» «Нет», — сказал Ник, продолжая подниматься. На каждом этаже было по три двери, и располагались они несколько в глубине площадки. Должно быть, дом строился так, чтобы жильцам в нем было покойно и просторно. Он позвонил в восьмую квартиру и замер. Спине стало жарко и колко, как будто он смотрел вниз с большой высоты. Ничего не произошло. Ник снова позвонил. Внизу бабахнули чугунные двери лифта, клетка осветилась и стал неторопливо опускаться трос. Лифт причалил у него за спиной, двери вновь стукнули, и скрипучий голос с подозрением осведомился. «Вы к кому, молодой человек?» Ник повернулся. Возле левой двери гремел ключами невысокий сухонький мужчина в светлом плаще. «Мне бы...» Ник сверился с бумажкой. «Милютины здесь живут?» Мужик глянул на него остренько и с подозрением. «Александр Агеевич жил, да, только умер. А больше никаких милютиных тут нет». «Извините», — сказал Ник, — «мне очень нужно». «Как вас зовут?» «Виктор Павлович, представился человек в плаще, рассматривая Ника все более подозрительно. «С кем имею?» «Галицкий Николай», — торопливо сказал Ник. «Вы...» «Можно я у вас спрошу?» «Нос». Тут вдруг обнаружилось, что спрашивать нечего. «Кто такой Милютин? Почему он завещал нам свое имущество? Вы давно здесь живете? Позвольте, какое отношение это имеет к вам?» «Никакого», — умоляюще заговорил Ник. «Просто мне нужен Александр Агеевич или его родственники. Да говорю же вам, он умер, а родственников нет и не было. Не знаю, я про них никогда не слышал». «А наследники?» — брякнул Ник. «У него же остались наследники». Человечек в плаще окончательно рассердился. «Да вам-то что за дело до его наследников? Или вы страховой агент? Нет здесь никого с тех пор, как Милютина убили, квартира пустая». «А где же?» «Никого, никого нет!» — закричал, наступая на него мужик в плаще. «Уходите! А то вот позвоню, куда надо». Ник сбежал по лестнице, снизу из заперил выглядывала взволнованная дежурная, привлеченная шумом, навалился на дверь и оказался на весенней улице. Он вышел на бульвар, вдалеке возле памятника увидел давешнюю девчонку с мопсом, помахал им рукой, они не обратили внимания и, не торопясь, пошел в сторону машины. Вот что странно. Сосед Виктор Пауч сказал, что в квартире номер 8 никого нет с тех самых пор, как убили Милютина. Нету никаких родственников. Разве в таком случае квартира не должна быть опечатана, как место преступления? Между тем, печати на двери не было. Впрочем, Ник плохо разбирался в этом. Человек из окна, провожавший его глазами, в это время торопливо набирал телефонный номер. «Отделение?» — заговорил он плаксиво, как только ответили. «Товарищ Мишаков?» «Товарищ Мишаков, это Селезнев беспокоит, сосед. Сосед зверски убитого Милютина. Помните, вы велели звонить, если что? Так вот что. А я тут кое-что вспомнил. Нет-нет, сам подъеду. Сегодня же. Моей жизни угрожает опасность. «Опасность, говорю». Он сунул телефон в карман плаща, подергал дверь запертали и бесшумно пошел по лестнице. «Так скоро?» — удивилась консьержка. «Ну, приходите еще, будем ждать». «Ну все, ну хорош, ну не смешно даже». Сандро Галицкий на этот раз совершенно трезвый и очень сердитый подался вперед так, что лейтенант Павлуша в волнении привскочил со своего места, собираясь в случае чего скрутить хулигана. «Ты опять все нахрен попутал, капитан!» «Ты мне не тычь!» — рявкнул Мишаков. «А во-вторых, я майор. А во-первых, что?» «Во-первых, отправлю я тебя в зону топтать, годков так на двадцать». И майор Мишаков ткнул Сандро в плечо. «В голову это себе возьми. Вот прямо сейчас возьми и держи там. Что ты мне в тот раз про алиби свое втирал?» «Про какое алиби?» — не понял Сандро. «Послушайте, майор, что вы ко мне прицепились, а?» «Ну найдите еще кого-нибудь и прицепитесь, я не могу тут с вами париться, у меня Версус на носу, в Питер мне надо, а мне надо процедуру опознания провести по всей форме закона. Последний раз по-хорошему спрашиваю, ты, старика огрохнул? С братом вдвоем? Дальше по-плохому будет только». «Бляха от сандалика! Ты что, вообще не вкуриваешь, майор? Не убивал я, и никого не убивал. Отпусти ты меня по-добру, по-здорову, пока я тебе тут скандала не наделал». «Ты сейчас в штаны наделаешь!» «Товарищ майор, все готово!» Сунулся в дверь человек в форме. «Вставай!» — велел Мишаков знаменитому рэперу Парадонтозу. «Я сейчас адвокату позвоню!» — пригрозил рэпер. «Ты сейчас прямиком на нара проследуешь, а там хоть министру юстиции звони!» Сандро ругался, орал и порывался уйти, его не пускали. Наручников на него не надевали, знаменитости, все такое, но подталкивали со всех сторон... И таким макаром затолкали в небольшую комнату, где пахло еще хуже, чем в первой. В ряд стояли три стула, а перед ними толпились какие-то люди. Сандро с размаху сел на первый попавшийся стул, рядом с ним пристроились еще двое. Сандро продолжал возмущаться. Майор Мишаков, торопясь и оговариваясь, прочитал какой-то текст, в котором присутствовали слова процедура опознания при свидетелях и ведется видеозапись. «Хорош ерундить», — сказал Сандро еще разок, и в кабинет вошел невысокого роста человек в светлом плаще. Перед ним майор тоже произнес какой-то текст, а потом человек повернулся лицом к Сандро и тем двоим. И замер. Вся комната словно замерла тоже. «Че такое-то?» — не понял Сандро. Все происходящее не могло иметь к нему отношения. Он думал о том, что ему еще нужно звук сводить, билеты в Питер не заказаны. И в последнюю минуту верняк, «Не окажется бизнес-класса, а поездом он ни за что не поедет, автографами замутузят его в поезде, да и время терять неохота». «Он!» — выдохнул мужик в светлом плаще с восторгом и пальцем показал на Сандро. «Это он!» «Это я!» — согласился знаменитый рэпер. «Селфи хочешь, чувак? Расскажите, что вы видели?» «Свидетели, внимания, камера пишет». «Я видел», — торопливо заговорил мужик, «вот этого самого лысого ночью с 12 на 13 апреля» когда был злодейский убит мой сосед Милютин Александр Агеевич. Я услышал шум на лестничной площадке, выглянул и увидел, как вот этот лысый закрывает за собой дверь квартиры номер 8, где как раз и проживал Милютин Александр. «Этого достаточно», — торжествующе перебил майор Мишаков. «Подставные свободны, свидетели свободны». Сандро, думая про поезд и про будущий баттл, поднялся тоже. «Куда?» — весело удивился майор. «Ты-то как раз занят». Я тебе обещал двадцатку, будет тебе двадцатка. А кто позавчера мне мозги канифолил? Не был, не состоял, не участвовал. Дурашка, опознали тебя. Все вы душегубы, ума малого. Нет бы сразу явочку с повинной оформить». Сандров вдруг словно споткнулся. «Постой, майор», — сказал он испуганно. «Это что сейчас было? Вот тот хрен в плаще сказал, что он меня где-то видел? Да не где-то, а на месте преступления». «Аккурат в ночь убийства!» Мишаков тиснул в папку протоколы и вжикнул молнией. «Ты же не в окно вылетел? Там третий этаж. Ты ножками пошел после того, как старикана до смерти забил». «Где третий этаж?» — тупо спросил Сандро. «А где ты убивал? Там и этаж». «Павлуш, надоел он мне, сил нет. Давай конвой и в камеру его». «В какую камеру? Ты что, обалдел?» Мишаков подошел к Сандро вплотную и сказал с презрением, словно плюнул. «Дело закрыто, понял, нет?» «Думал, раз ты знаменитость можешь стариков мочить. Все позволено?» «В гробу я тебя видел с твоей знаменитой рожей. Где конвой, Павлуша?» «И второго, второго давайте, вряд ли этот один на дело ходил, жидковат он для такого дела». «Так», — сказал Сандро, «я должен адвокату позвонить». «А это сколько угодно, это пожалуйста. Вот следователь приедет, выпишет постановление на арест, и разберется, кому там ты звонить должен». «Майор», — рэпер Парадонтос сжал и разжал кулак, «я никого не убивал». «Ну-ну-ну, еще давай так, это какая-то ошибка. Ошибки в анализах бывают, а у нас тут без ошибок». На Сандро нацепили наручники, он посмотрел на свои руки с изумлением, и куда-то повели. Майор с лейтенантом вышли следом. Знаменитый рэпер оглянулся и сказал из конца коридора негромко, «Вы хоть брату моему позвоните, мужики». Мишаков махнул рукой. «Вали, вали, без тебя разберемся». «Павлуш, протоколы все подписаны, как положено». Лейтенант приблизился к майору, вид заговорческий и несколько озабоченный, и проговорил, сильно понизив голос. «Протоколы-то подписаны, только... Малость того, не совсем... Чего того? Главный свидетель, получается, в адресе по подколокольному переулку не прописан, а по закону положено...» Мишаков перебил, скривившись. Павлуша, молодо, зелено, салага-то еще. Кабы все до одного закона соблюдать, лучше сразу работу бросить. Душегуба на свободе пусть гуляет, а мы с тобой в народное хозяйство морковь сажать. Павлуша насупился. Молодо, зелено, понятно. Все должно быть по правилам. Их так в академии учили. Не древь, лейтенант, сказал Мишаков добродушно. Пусть свидетель хоть где прописан, проживает-то в подколокольном, его там все знают. Павлуша согласился, знают. «Ну и все», — протянул Мишаков с удовлетворением. «Считай, дело закрыто, отбегался рэпер этот, звезда, блин. Думал, я его не закрою, а я закрыл, блин. Учись, пока я жив». Часов в одиннадцать Ник всегда пил на работе чай. Научный руководитель Михаил Наумович, у которого аспирант Галицкий когда-то защищался, смешно рассказывал, как пили чай в советские времена. Для начальства покупалась отдельная пачка индийского со слоном. Чай в желтой коробочке с нарисованным слоном считался самым лучшим. Сотрудники и сотрудницы попроще пили чай поплоше грузинский или азербайджанский. Грузинский котировался выше. К чаю в складчину покупалось печенье юбилейное и еще очень редко курабье. Оно стоило дорого и быстро кончалось не напасешься. Ушлые плановички тетки из планового отдела, у которых был свободный график, выстраивали гигантские очереди в булочных и кондитерских за конфетами и продавали их поштучно к чаю. Ириска стоила 2 копейки, коровка — 3, а шоколадные — все 10. Остальные страдальцы, принужденные сидеть за забором Ни от звонка до звонка, жались, но конфеты покупали. Чай — дело святое. «К 11», — рассказывал Михаил Наумыч, «в комнату начальника сектора подтягивались лаборантки, инженерши и научные сотрудницы. Ставился чайник». Пересчитывались кружки. Пачку со слоном никто не брал. В плетеную сухарницу высыпали сушки, выкладывали юбилейные так, чтобы красиво получилось, без крошек. Сразу после 11 прибывали мужчины со своими кружками. Эмансипированные лаборантки и инженерши мыли только свои, мужские игнорировали. И тем приходилось выливать заварку в цветочные горшки, отчего щучий хвост и герань постепенно вяли и сохли. Под краном в туалете кружек никто из мужчин не мыл. Последними приходили начальники. Сам Михаил Наумыч, его заместитель и начальник того самого сектора. В момент приготовления чая начальник сектора всегда скрывался в курилке. Чай пили долго, полчаса, минут сорок, не меньше. Разговаривали о политике. Когда Михаил Наумыч только пришел на работу, ругали Брежнева и Советский Союз, хвалили Джимми Картера и Соединенные Штаты. «Вот у них там, да, наука, а у нас тут что?» Потом ругали Черненко и Андропова. Затем перешли к Горбачеву, а там понеслось. В 91-м и 93-м дружно побежали на баррикады. Демократия, свобода, ветер перемен. Чайные дебаты достигли такого накала, что однажды Аркадий Бочаров неумело стукнул по носу Сашку Абрамцева. Аркадий был убежденный коммунист, а Сашок — демократ. Политических противников разняли, разговоров о драке хватило на несколько месяцев. Чая со слоном не стало. Конфет по три копейки за штуку и печенье юбилейного не стало тоже. И азербайджанский чай кончился в магазинах, там кончилось все. Заваривали чебрец и бадан, который присылала одной из лаборанта колтайская бабушка. Чебрец и бадан экономили, бабушка не успевала заготавливать. Потом все кончилось. То есть вообще все. Новая власть объявила разоружение, а институт, как и все тогдашние НИИ, работал исключительно на военную промышленность. Вместе с разоружением были объявлены самоокупаемость и хозрасчет. Предполагалось, что научные сотрудники должны сами зарабатывать себе на хлеб в рамках новых капиталистических отношений. Ученые, а заодно инженеры и лаборантки, растерялись. Зарабатывать они не умели и плохо себе представляли, как можно заработать, продавая авиационные технологии. Разумеется, вскоре нашлись ловкие ребята, которые технологии тоже продавать не умели, зато живо распродали помещение института от огромного Ни, заложенного в конце 30-х, с парком, фонтанами, сосновым бором, где стояли гигантские здания аэродинамических труб. Среди них вертикальная, самая мощная в Европе, ею когда-то особенно гордились. С просторными корпусами, на них по традиции были выложены красным кирпичом даты постройки 1939-1956, с липовыми и березовыми аллеями, Считалось, что ученым необходимы места, где они могут размышлять и прогуливаться. Осталась половина пятиэтажного корпуса с размороженными трубами и заколоченными сортирами. Из сортиров действовал только один, почему-то на пятом этаже. Научные сотрудники постарше, все как-то очень быстро умерли, года за два, так и не успев насладиться крушением ненавистной империи. Те, кто помоложе, поувольнялись. Самые активные уехали в Америку и как-то там пристроились, Менее активные реализовывали государственный план по самоокупаемости их хозрасчету, торгуя на рынках, чем придется. В чайной комнате теперь собирались пять человек. Сам Михаил Наумыч, единственная уцелевшая машинистка из некогда громадного отдела. Она умела печатать научные тексты почти без ошибок и никогда не забывала оставлять пробелы для формул, которые вписывались от руки. Плановичка, тянувшая лямку до пенсии, пожилая бухгалтерша — И тот самый Аркадий Бучаров, получивший некогда внос за коммунистические убеждения. Говорили о продуктах, которые было не достать. Машинистка, замирая, рассказывала, как в ее детстве на Кубани всего было навалом. И мясо, и сливки, и куры с гусями. А яиц вообще не считали, по утрам из курятника приносили по целой кошелке. Михаил Наумыч толковал, как проектировали буран и верили в возможность создания возвращаемого космического аппарата. Вот были времена. А теперь этот самый Буран гниет на каких-то задворках, и никому нет дела до величия человеческой мысли. В Склачену, как раньше, юбилейное, покупали сало, небольшой кусочек. И пожилая бухгалтерша его солила в чистой тряпочке с чесноком и перцем. Чеснок она ловко выращивала на своих шестисотках. Ни у кого не вырастал, а у нее вырастал. Проходило дня три, и в чайной комнате наступал торжественный момент. Делали бутерброды с салом. За хлебом Михаил Наумыч выстаивал огромную очередь. Но что очередь, когда есть сало? Его хватало ненадолго, и все ждали следующие зарплаты, может, через месяц, может, через три, и тогда скидывались и покупали еще кусок. А вокруг этого острова нищеты и запустения шла жизнь. На территорию, некогда совершенно секретную и недоступную, Заезжали фуры. В отданных под склад зданиях постоянно что-то разгружали. В инженерном корпусе бойко торговали оргтехникой и только что появившимися спортивными тренажерами. Там же размещались турбюро и подпольный оптовый магазин, отпускавший паленую водку. Дюжи и молодцы в ворсистых пиджаках непередаваемого свекольного цвета, впоследствии они стали называться почему-то малиновыми, поигрывая цепками и брелоками, Рутя на заскорузлых пальцах ключи от раздолбанных меринов, ходили по территории, задевая дюжими плечами случайно уцелевших научных сотрудников. Научные сотрудники втягивали головы в плечи и опускали глаза, чтобы не встретиться с ними взглядами, это было опасно. С одного из зданий, где некогда размещалось самое перспективное, самое секретное, самое научное и самое молодое отделение, осенним ураганом сорвало крышу и отвалилась единица, Часть кирпичной даты. Остались только последние цифры — 965. Михаил Наумыч шутил, что нужно краской дописать до нашей эры. Все, что было когда-то здесь — наука, технологии, только вперед, мы учим летать самолеты — осталось где-то там, до новой эры. Когда Ник в начале 2000-х пришел на работу, трубы уже золотали и кое-где перестелили полы. Не занимал целое здание, а не половину — и у сотрудников были компьютеры. Аспиранты защищались, и чохом отбывали в Штаты и в Китай, кто-то даже в Австралию, хотя там никогда не было никакой авиационной науки. Потом неожиданно выяснилось, что для того, чтобы самолеты летали, необходимы специалисты, которые знают, что нужно для этого делать. Оказалось, специалистов нет. Все кончились. Как-то очень быстро с территории института разогнали оргтехнику и паленую водку, поправили заборы, установили пропускной режим, В проходных снова появились турникеты, а возле них дядьки в форме, выделили какие-то гранты, потом стали поднимать зарплату, но специалистов по-прежнему не было. Студенты учились, защищались и тут же отправлялись за океан. Там больше платили. Жилье и еда стоили дешево, подержанные автомобили отдавали и вовсе почти даром. Английский после появления всемирной паутины перестал быть проблемой. «Чего там учить? Плевое дело». Да и потом Шекспира-то читать не нужно, надо в терминах разбираться, а они во всем мире одинаковы. Время шло, и все постепенно менялось. Оказалось, что сделать карьеру проще не уезжая, как раз потому, что специалистов не хватает. Оказалось, что заниматься наукой можно и здесь, и юридический отдел не проверяет каждое слово в отчете на предмет толерантности, что начальник отдела может взять на работу соискателя просто потому, что он нужен, а не потому, что он болен спидом или является негритянской многодетной матерью. Оказалось, что иммигрантский хлеб, даже при том, что подержанные машины и сосиски для барбекю очень дёшевы, не так уж сладок, что там то и дело приходится оправдываться, подтверждать лояльность и преданность новой родине, что общаться получается только в своей среде, то есть с братом-эмигрантом, что по телевизору все смотрят от чего-то исключительно отечественные сериалы и потом ругательски их ругают, и вопрос отношений с Украиной гораздо важнее и интереснее, чем с Мексикой, хотя до Мексики рукой подать, а Украина вон где, отсюда не видать. Николай Галицкий довольно быстро обзавелся сотрудниками. Стал ездить на конференции в Италию и Францию, да и в Новосибирск, там тоже спохватились и зашевелились. Переехал в то самое здание, где некогда была перспективная и молодая наука. Крышу покрыли, а кирпичные цифры так и показывали 965 год. Старенький Михаил Наумович в чайной комнате рассказал новым аспирантам, как некогда хотел приписать белой краской до новой эры, а они взяли и приписали. Никто не знал, как это получилось, кто лазил, когда. По всей территории нынче были установлены камеры, режим вернулся, но залезли и приписали. К годовщине института белые буквы замазали, ждали большое начальство, Оборудовали вертолетную площадку для его, начальства, удобств, а тут на главном корпусе 965 до нашей эры. Начальство прилетело и улетело, а буквы появились снова. Так с тех пор и повелось. Их закрашивали, а они появлялись. И бдительность начальника режима пропадала в Туне. Прищучить шутников пока не удалось. В чайной комнате вновь воцарилось оживление. К 11 часам ставили чайники, их нынче было два – Накрывали столик, шоколадки, конфеты, модное печенье без глютена, обязательно бутерброды с колбасой. На яство бухгалтерии выделялись деньги. Со всего этажа собирался молодняк, в последнюю очередь прибывало руководство Николай Михайлович Гальцкий, начальники отделов, Аркадий Бучаров, агитировавшие на будущих выборах голосовать непременно за коммунистов. Кружек никто не приносил, они были закуплены централизованно. Ника все это развлекала. Чай пили долго, по полчаса, минут по сорок, и это было законное время для болтовни, флирта, разговоров о политике и науке. Некоторые фрондеры, особенно фрондерки, приносили с собой растворимый кофе и сливки. Кофе всегда обязательно предлагался начальству. Начальство неизменно отказывалось, ничего не поделаешь, ритуал. Вот и сегодня Ник налил себе чаю. Выслушал Аркадия, который рассказывал о происках теневого мирового правительства и теории заговора, пообещал Михаилу Наумычу вечерком зайти, старик числился научным консультантом и до сих пор прописывал дельные статьи в иностранные журналы. «А вы в Бразилию летите?» — спросила Ирина из международного отдела. Ник ее остерегался, хотя она была хорошенькая, ему казалось, что она имеет на него виды. «Собираюсь. Тогда вам нужно к нам зайти, документы оформить». Марокко с документами начиналось всякий раз, когда нужно было куда-то лететь. Ник эту Марокко ненавидел и всякий раз был уверен, что теперь уж точно что-нибудь стрясется и его не выпустят. «Да что там оформлять?» — промормотал он, косясь на Ирину. «Все ведь как обычно. Нет-нет, вы зайдите, чтобы не в последний момент. Мне же визу нужно оформить. Туда без виз пускают. Как? Николай Михайлович из Новосибирска не звонили?» — вступил аспирант Олег. «Вчера на мыло прислали инфу, что у них там какая-то... «Производная рвется». В Новосибирске тоже шел эксперимент. Ник моментально забыл об опасностях, связанных с документами и Ирой. «Какая там производная рвется? И почему они тебе прислали, а мне не прислали?» Олег пожал плечами и почесал бороду. Нынче все аспиранты были при бородках. «Да они сказали, что вам тоже отправили, но вы же почту не смотрите». Это была чистая правда. Почту Ник не смотрел никогда. «Хорошо, я взгляну». «Николай Михайлович, а правда, что вашего брата арестовали?» Ясным голосом спросила инженерша Зоя. Она была вся белая, угловатая и чем-то напоминала Лису, подругу Сандро, которая задумчиво сосала чупа-чупса и не знала, зачем люди занимаются самолетами. В чайной комнате моментально стало тихо, и все повернулись к Нику. Тот замер на полдороге к чайнику. «Ерунда какая!» — пробормотал Михаил Наумович себе под нос. «Николай Михайлович, добавьте-ка и мне горяченького». «Я в новостях видела», — продолжала Зося. Она сидела на столе и качала ногой в белом чулке и тяжелой коричневой туфле. Нога была похожа на спичку. Правда, показывали. Сказали, что знаменитый рэпер Парадонтос задержан по какому-то там подозрению. Правда, задержан?» «Да нет, ну...» — начал Ник и осекся. «В отделении-то они с братом на самом деле были. Вполне возможно, что всю эту канитель показали по телевизору» интересно мама видела или нет впрочем если бы видела она бы уже сорок раз позвонила вообще рэп сейчас это сила сказал аспирант олег дуев чай сиплы такие перлы выдает новый пушкин прямо хотя Продантос на прошлом батле его уделал конечно особенно на дабл тайме я не знал что Продантос так умеет я думал только файк и домино а за что его взяли то не отставала зося никто никого не брал ник долил чаю михаилу наумовичу просто — Недоразумение. — Так интересно, что он ваш брат? — протянул кто-то из аспиранток. — Вы совсем, ну вот, ни чуточки не похожи. — Как не похожи? Одно лицо. Я иногда смотрю, прям наш Николай Михайлович, только бритый. — А вы их всех знаете, да? — Продантос прошлый сезон шоу вопли судил. С Полиной Брызгалиной и Александром Датским. — Вы были на съемках, Николай Михайлович? — Мне нужно почту посмотреть, — сказал Ник себе под нос. — Там, оказывается... Какая-то производная рвется. «Вот бы на съемке попасть. Вы были, Николай Михайлович?» «Ты лучше баттл посмотри, это клеве гораздо. Они там такие тексты забубенивают. Мама, не горюй. Так вы к нам в отдел непременно зайдите», напомнила Ирина блестя глазами. «И как можно скорее, чтобы мы все успели, да?» И кончиками пальцев провела по никовой руке. Тот скосил глаза. Ирина усмехнулась, какой пугливый. В дверь заглянула секретарша отделения. Обшарила глазами собравшихся и возлековала, увидев Ника. Колечка, там в приемный человек тебя дожидается. Я уж звонила, звонила. Ты что, телефон куда задевал? Ник всегда и везде забывал мобильный телефон. Михал Наумыч, я зайду потом обязательно. И к нам не забудьте. Ирина улыбнулась. Она очень старалась. У нее было двое бесхозных детей, а Галицкий не женат и перспективен. С кружкой в руке Ник быстро пошел по коридору. Секретарша за ним не поспевала, распахнул дверь в приемную и замер. Возле стола сидел давишний майор Мишаков. Он был в штатском и сосредоточенно ковырял заусенец. «Вы ко мне?» «А?» — Мишаков поднял голову и сунул в рот палец. «А, да. Не то чтобы к вам. За вами я». Секретарша вошла и стала основательно располагаться за столом. В окна ломилось апрельское солнце. Заливала громадную фотографию планера Су-57 в аэродинамической трубе на стене у него за спиной. Рядом висел православный календарь с затейливыми красными буковицами. «У вас тут строго», — вынув палец изо рта, продолжал майор, как ни в чем не бывало. «Я пропуска два часа добивался. Режимный объект», — пояснил Ник. «Оно и видно». «Ну чего, пошлите?» «Уж я б тебя послал», — подумал Галецкий. «Уж послал бы, так послал». Он распахнул дверь в кабинет, как начальнику отделения ему полагался отдельный кабинет. «Проходите». Майор Мишаков засмеялся. «Да я бы и тут подождал, пока вы одежонку возьмете, хотя...» Он зашел за обитую коричневым дермантином дверь. Ник ни в какую не соглашался заменить ее на современную пластмассовую. Огляделся по сторонам, фыркнул и поторопил. «Давайте, давайте, руки в ноги и марш, марш! Мне ждать некогда, мне дело нужно в суд передавать». Ник поставил кружку с чаем на собственный стол, заваленный бумагами, распечатками и карандашами. Он писал всегда исключительно карандашами. «Добрый день», — сказал он майору. «Куда я должен с вами ехать?» «В отделение? Куда-куда?» — нетерпеливо ответил Мишаков. «Ты мне только лицо не строй, не на того напал. Врательник твой строил-строил, а все равно на нарах отдыхает. Где барахло твое?» Он по-хозяйски распахнул один шкаф, другой все не то, и в третьем обнаружил пальто. «Поехали, по-быстрому мощную ставку проведем, да и дело с концом». Майор вытащил пальто и кинул Галицкому. Пальто упало на паркет, Ник наклонился и поднял. «Не верю я», — продолжал Мишаков, «что братан твой в одиночку дедули до смерти забил. Чую я, вы вдвоем постарались. Так что смотри, кто паровозом пойдет, а кто вагоном поедет, решать тебе». «Как ты дело повернешь, так оно и будет». А ему все равно годков двадцать впаяют». Дверь приоткрылась и просунулась голова. «Николай Михайлович, можно?» «Нельзя», — взревел майор Мишаков. «Вон отсюда». Дверь испуганно закрылась. Ник быстро и сосредоточенно думал. «Значит, вы решили повесить убийство на нас с братом», — сказал он и сел на стол. «Это понятно, это проще всего. Но у нас свидетели есть». «Да что ты говоришь?» — сплеснул руками майор. «А у меня нет, что ли?» «У меня такой свидетель, что не подкопаешься. Своими глазами твоего брата видел, когда тот из квартиры убитого выходил как раз ночью с 12 на 13 апреля. И показания его записаны, протокол оформлен, так что хорош дурить, профессор». Ник, успевший оценить ситуацию, понял, что деваться ему некуда, только в окошко выпрыгнуть. Он глотнул напоследок чаю, аккуратно поставил кружку на стол, нацепил пальто и вышел в приемную. «Я отъеду ненадолго». — сказал он секретарше. Майор у него за спиной засмеялся. — Михаил Наумовича, предупредите, что меня не будет до вечера. — И Олега. — Нет. — Олегу я сам позвоню. — Он позвонит, позвонит, — поддакнул майор. Навстречу попалась Ирина. Как видно, народ только расходился из чайной комнаты и сделала большие глаза, увидев Ника с майором. — Уезжаете, Николай Михайлович? — Я постараюсь вернуться побыстрее, — сказал Ник, и майор опять ехидно засмеялся. По территории института они шли молча и долго. Пропуск на машину майору, как видно, не удалось добыть. Когда дошли до фонтана, Мишаков спросил неожиданно. «А это чего такое?» Ник посмотрел. «Лестница там за каким лядом? В фонтане». «Для белок», — ответил Ник. «Белки в жару приходят пить, падают в воду и не могут выбраться. Для них и приспособили. С лестницы они не падают». «Вот цирк», — восхитился майор. «Для белок». По обеим сторонам аллеи размещались солидные щиты с портретами знаменитых ученых, когда-то работавших в этом институте, начиная от Жуковского и Капицы. «А это кто?» — поинтересовался любознательный майор. У него было прекрасное настроение. Ник опять глянул. «Рецидивисты», — сказал он, сдерживаясь, чтобы не нахамить как следует. «Ранее отпущенные, но вновь приступившие закон». Майор положил руку ему на плечо. «Ты со мной не шути, парень», — посоветовал он я серьезных людей сажал не чета вам с братом недоумком голопопом. какие уж тут шутки полицейская машина стояла прямо за проходной возле нее курил и сплёвывал соскучившийся водитель ник остановился я туда не хочу я не умею со всем этим бороться я ненавижу проблемы они серьезные прав этот самый майор мишаков давай полезай назад вон за решеточку или за шиворот тебя тащить ник торопливый и неловко оскальзываясь и опасаясь, что кто-нибудь из сотрудников обязательно увидит, забрался в машину. Двери захлопнулись. В первый раз в жизни он ехал вот так, за железными прутьями. Он трясся на жестком сиденье и уже чувствовал себя преступником и понимал, что ничего не сможет поделать. Решетчатые челюсти перемелют и его, и Сандро, и то, что останется от них, будет непригодно к нормальной жизни, без решеток и наручников. На тротуаре возле отделения слонялись люди с камерами, должно быть журналисты. Некоторые фотографировали через забор Порше, рэпера Парадонтоза, загнанный в самый угол полицейской стоянки. Майор на переднем сиденье что-то энергично говорил водителю. Через пуленепробиваемое стекло Ник не слышал ни слова, но понятно было, что Мишакову не нравятся люди на тротуаре. Машина заехала во двор, Ник проводил глазами закрывающиеся ворота с колючей проволокой, намотанной поверху, и остановилась. Двери распахнулись, Ник выпрыгнул. «Туда давай!» Ник не успел взяться за железную скобу двери, как она распахнулась, и навстречу выскочил молодой человек в форме. В тот первый день Мишаков называл его Павлушей. «Товарищ майор», — выпалил молодой человек, таращи глаза. «Плохо дело. Адвокатишка приехал, права качает, вас требуют». «Отставить!» — гаркнул Мишаков. «С адвокатишкой я разберусь, а этого в допросную, быстро! И глаз с него не спускать!» Он со страху может в бега податься. Тихий, больно. Знаю я таких. Павлуша, напирая корпусом, погнал Ника по коридору. Тот послушно, как баран, шел, куда его толкали. За одной из дверей разговаривали на повышенных тонах, и ему показалось, что он узнает голос брата. Лейтенант втолкнул Ника в полутемную комнату с железным столом и табуреткой, прикрученной к полу. Бабахнула, закрываясь дверь. Стало тихо. Ник долго стоял, прислушиваясь. Потом сел на табуретку и вытянул ноги. «В Бразилии», — сказал он вслух спустя какое-то время, — «такое изобилие невиданных зверей». Звери прицепились к нему надолго. Домашние звери стояли в пещере. Верь, не верь, дикий зверь, верь, не верь, великий зверь, заяц, зверь ушлый. Сначала Ник ходил из угла в угол, потом стоял у стены, прижавшись спиной. Замерз и снова стал ходить. Сел на табуретку и посидел немного. Постоял под решеткой окна, оно было высоко, под самым потолком, и почти не пропускало света. Странно, что из Новосибирска прислали письмо Олегу. «Ах, да, мне тоже прислали, но я почту не смотрел. Какой дебил придумал эту самую почту, как будто по телефону нельзя позвонить? Дебил, крокодил, всякий дебил знает, кто такой крокодил. Крокодил на задних лапах ходил. На часы Ник старательно не смотрел, запретил себе смотреть». Почему-то ему казалось важным избавиться от чувства времени, которое шло за стенами этой комнаты по каким-то другим законам. Здесь внутри оно идет совсем не так, поэтому нельзя смотреть на часы, мало ли что там увидишь. Он слонялся из угла в угол, сидел, стоял, пытался посчитать спектр функции в степени минус х квадрата и долго думал о том, что теория функции комплексного переменного, которая была одним из сложнейших институтских курсов, Редко пригождается ему в работе. Интересно, почему? Дверь открылась, и с той стороны скомандовали. «Выходи, живо!» Николай Галицкий в это время как раз стоял под решетчатым окном. «Кому сказано? На выход!» Ник вышел в коридор, и время вдруг вернулось. В коридоре ходили люди, хрипело в отдалении рация, звонил телефон, и приглушенный женский голос бубнил монотонно. «В соответствии с вашим запросом сообщаем, что на территории нашего района подобных случаев не наблюдалось. Туда проходите!» И лейтенант Павлуша показал Нику рукой, куда проходить. Корпусом не напирал и в плечо не тыкал. Ник посмотрел. Он просидел в допросной два с половиной часа. Ухо! В кабинете с табличкой начальника отдела розыска он увидел Сандро, адвоката Глебова и майора Мишакова. Сандро сидел на стуле и обеими руками тер лицо. Глебов стоя перелистывал в папке бумаги. Майор сидел за столом, вид у него был взбешенный. «А Николай Михайлович...» кивнув Нику, словно продолжал ранее начатую речь адвокат. «Тут вообще ни при чем, и вы должны это понимать, майор. Зачем вы время тянете, мы должны были закончить три часа назад. Все ведь понятно». «Мне одно понятно», — выговорил майор, старательно проглатывая слова связки. «Чем богаче сволочь, тем больше у него шансов от ответственности уйти. Вот это мне понятно». Глебов пожал плечами. Сандров скинулся, было на стуле, но плюхнулся обратно. «Я вам десять раз перечислял процессуальные нарушения, допущенные в ходе задержания. Вы не имели права задерживать моего клиента. Уж о его брате и речи нет. Вы даже протокол опознания с нарушениями составили, майор. Это не протокол, а...» лощенный Глебов поискал сравнение и выразился литературно. «Филькина грамота. Вы же опытный человек. Главный свидетель вообще невесть откуда взялся. В подколокольном переулке не прописан. Откуда известно, что он сосед? Где это зафиксировано?» Ишаков посмотрел на адвоката. Взгляд был тяжелый, словно свинцовый. «Никогда у нас в стране порядка не будет», — сказал он в конце концов, «если мы будем убийц сажать, а потом отпускать, потому что на них лучшие крючкотворы работают». Глебов помолчал немного. «На первый раз крючкотворов я вам прощу», — проговорил он медленно. «И мой вам совет, майор, свидетелей найдите и опросите. У моего клиента алиби, есть свидетели, я вам на них указал». «И шевелитесь, шевелитесь! Вы за это зарплату получаете! Еще про зарплату мне расскажите! Поучите меня!» «Мы можем идти?» — осведомился Глебов. Майор молчал, смотрел в сторону. «Александр Михайлович! Николай Михайлович, за мной!» «Да, майор, и машину верните сразу!» «Ваша машина на спецстоянке, Александр Михайлович?» «Почём я знаю?» — пробормотал Сандро. «Павлуша, сними печать из тачки отдай ключи!» — процедил майор в сторону лейтенанта и посмотрел на Сандро. — Вот я клянусь, рэпер Хренов, я тебя посажу. Ты и убил, тебе и отвечать. И братцу твоему научному. А сейчас пошли вон отсюда. Глебов придержал дверь, и Ник вышел следом за Сандро. — Будут вопросы, звоните, — сказал адвокат напоследок и захлопнул дверь, за которой сразу что-то обвалилось, словно потолок рухнул, динькнуло, а потом послышался заковыристый, зигзагообразный мат. — Каков затейник! — под нос себе пробормотал Глебов. — Сандро, стой! Рэпер Парадонтос дернул плечом. Стой, я сказал. Там журналистов до черта. Оу, е. Нико, на машине? Ник покачал головой. Меня полиция привезла. Адвокат скривился. За каким лешим ты поехал, а? Вот народ, хоть бы на ночь законы читали, что ли. Ты же грамотный вроде. Или мне бы позвонил сразу. Его повезли, и он поехал. Зачем? Чтобы скандал на весь институт не затевать, процедил Ник. Со всех сторон на них смотрели. Открывались двери кабинетов, выглядывали люди и пялились. У всех были телефоны. «Сортир, быстро!» — скомандовал Глебов. Он был собран и сосредоточен, оба брата слушались его. В туалете было холодно, сильно тянуло табаком и мочой. Из ржавого крана тонкой струйкой лилась вода. Ник подошел и завернул кран. «Пипец!» — сказал Сандро. «Переодеваемся», — подумав секунду, решил Глебов. «Ник, давай мне свое пальто. Сандро, отдай ему куртку и кепку. Портфель мой забери, Нико». Братья быстро и молча сняли верхнюю одежду. Почему-то они никак не могли друг на друга посмотреть, словно от стыда. «Я подгоню машину», — продолжал Глебов. «Очки давай, Ник». Галицкий протянул ему очки. «Ничего не видно», — пожаловался Глебов. «Сколько тут у тебя?» «Минус четыре». «Досчитайте до семи, и выйдет Ник в куртке и кепке. Сандро сразу за ним. Раскусят нас моментально, но, будем надеяться, секунд пять мы выиграем. Снимать они будут куртку и кепку, а показать потом все равно не смогут». «Почему не смогут?» — не понял Ник. «Потому что тебя показывать смысла нету». Как-то даже весело ответил ему адвокат. «Даже в кепке и куртке парадонтоза». Дверь в туалет распахнулась, на пороге показался лейтенант Павлуша, тоже с телефоном. «Действуем быстро, мужики!» Гуртом они выскочили в коридор, и Глебов моментально юркнул за дверь. В проеме было видно людей с камерами и микрофонами, много. «Ты считаешь?» — спросил Сандро. «До семи?» Ник выскочил на крыльцо, К нему бросились люди, он шарахнулся было назад, но подлетела Глебовская машина. «Парадонтос, в чем вас обвиняют? Вы провели ночь в тюрьме? Вы соберете пресс-конференцию? Это правда, что вы убили человека? Вас будут судить? Когда?» «Быстрей!» — проорал изнутри Глебов, распахивая пассажирскую дверь. «Это не он!» — взвизгнул кто-то из толпы. «Он вон!» «Снимай того! В пальто снимай! Скорей!» Но Глебов уже нажал на газ, машина тронулась, Сандро упал на заднее сиденье. «Пипцовый пипец!» — послышалось оттуда.